На лице инспектора Макдона появляется едва з а м е т н а я улыбка. Я читаю статью, а ребята в синем, точнее в черном и синем, п о г л я д ы в а ю т на меня. Я читаю статью, и те события всплывают в моей памяти, и я чувствую, как у меня на затылке волосы встают дыбом. Такого со мной не случалось уже лет двадцать. Я возвращаю статью. И спрашиваю я инспектор какое-то время разглядывает листок бумаги возможно читает он вслух кому-то следует одну из т е л е п р о г р а м м подготовить для тех из нас кому надоело смотреть как получают по заслугам обычные преступники коррумпированные землевладельцы юнцы злоупотребляющие травкой и конечно же Все непременно наркоторговцы, эти самые от ъ явленные из всех негодяев, но и самые п р е д с к а з у е м ы е и не слишком о п а с н ы е и представить нам настоящего мстителя, радикального уравнителя, который займется иными личностями, вызывающими всеобщую ненависть, того, кто пропишет их же собственное лекарство людям вроде Джеймса Андертона, судьи Джеймисона и с а р а Тоби Биссета. того, кто воздаст должное всем этим хищникам, слетающимся на запах разложения, и подпольным торговцам оружием, включая министров и величество. Вы с л ы ш и т е м и с т е р т а р с и м о н того, кто окоротит магнатов таких как Руфус Картер, которые собственные прибыли ставят выше безопасности других людей. того, кто накажет капитанов промышленности, которые, как попки, твердят н а б и в ш у ю с с к а е н н у ю фразу и интересы наших акционеров превыше всего, и закрывают прибыльные предприятия, выбрасывая за ворота тысячи людей, чтобы их и без того уж не бедствующие инвесторы из прилондонских графств И марбелы могли получить еще сверх того, а ведь денежки никогда не бывают лишними, в особенности если подумаешь пересесть на БМВ седьмой серии или перенести свою пивнушку в более дорогой квартал. Инспектор поднимает у меня взгляд, по его лицу пробегает м р а ч н о в а т а я улыбка. Ведь это вы писали, мистер Калли. Виновен, отвечаю я и з д а ю смешок. Никто из присутствующих не разражается гомерическим хохотом, не хлопает себя по бедрам и слезы из глаз никому вытирать не приходится. Ну и как поживает наш дорогой мистер Андертон? спрашиваю я откашлившись. Наслаждается жизнью в отставке? Откидываясь на спинку стула, я ощущаю е р е з н у ю поверхность, мне холодно. в и д д т е л е мистер Колли. Говорит инспектор, укладывая копию статьи обратно в конверт и передавая его сержанту. Он, кажется, в добром здравии. Магда напускает ладони на стол. А вот на с у д ь ю Джейми сон и его жены этим летом, когда они проводили отпуск в Карности, было с в р ш е н о нападение. Сэр Тоби Биссет был убит у своего дома в Лондоне в августе, и вам без сомнения это известно. Мистер Персимон убили е г о с о с о к с к о м доме в прошлом месяце. Я чувствую, как мои глаза лезут на лоб. Что? Но я не знал. Мистер Персимон ничего не сообщалось. Считалось, что он мирно скончался у себя дома. Ну что касается убийства мистера Персимона, то оно не освещалось из соображений национальной безопасности. И вы это измену учтете, мистер Коль? н о в ы е целый месяц д е р ж а л и то в тайне. Нам пришлось выдать уведомление ДИ одной лондонской газете. С самодовольной улыбкой говорит сержант: они так не лезли на рожон. Уведомление ДИ Д оборона официальное письмо, которое рассылается организациям. в том числе средства массовой информации и налагает запрет на освещение некоторых тем. Черт, даже слухов никаких среди ж у р н а л и к не ходило. Наверное, он говорит о телеграфе. И наконец, вечером в пятницу кто-то взорвался Руфуса Картера в его Уэльском коттедже. Он сгорел, почти дотла. Останки сумели идентифицировать только что. У меня замедленная реакция. Бог ты мой. Извините, что вы сказали? Он повторяет мне все снова и спрашивает: "Позвольте узнать, что вы делали в пятницу вечером, мистер Коль? Что? А, я был дома. Сержант Флавель бросает многозначительный взгляд на инспектора, но тот ему не отвечает. Он наблюдает за мной. Он производит странный звук, в с а с ы в а я воздух через зубы, словно хочет что-то процедить через них. Я думаю, он даже не замечает, как это делает. Весь вечер? – спрашивает он. А? Я какой т р а с с е я н н ы й Да, весь вечер я работал. Видишь, что он обратил внимание на заминку. Я играл в компьютерные игры. Перевожу взгляд с инспектора на сержант. Из закона, запрещающего компьютерные игры, вроде бы нет. Господи, это какой-то ужас! Я снова чувствую себя ребенком, словно я в кабинете директора школы или сэр Эндрю опять устраивает мне разнос за ту провальную командировку. Тогда было паршиво, а теперь просто какой-то кошмар! Я поверить не могу, что они задают мне такие вопросы. Неужели они и вправду думают, что я убийца? Я журналист ц и н е ч н ы й т ё р т ы и в с е в таком роде. Я и наркотиками б а л у ю с ь и езжу слишком быстро, и Тори ненавижу со всеми их приспешниками. Но не убийца же я, бляха мока. Сержант достает записную книжку и начинает делать какие-то пометки. Вас кто-нибудь видел в тот вечер? – спрашивает Магдан. Послушайте, я был здесь в Эдинбурге. Меня не было в Уэльсе. Как черт возьми мог отсюда попасть в Уэльс? Мы вас ни в чем не обвиняем, мистер Колли, говорит инспектор слегка огорченным голосом. Так вас кто-нибудь видел в тот вечер? Нет, я был дома. Вы живете один, мистер Колли? Да, я немного поработал. Потом играл в игру под названием Джеспод. Никто к вам не заглянул, никто вас не видел. Нет, никто. Я пытаюсь припомнить, что происходило в тот вечер. Мне звонили? В какое время вам звонили? Около полуночи. И кто вам звонил? Я колеблюсь. Послушайте, говорю я, меня в чем-то обвиняют, потому что если так... То это, хотя и смешно, я был хотел, чтобы а д в о к а т а вас ни в чем не обвиняют, мистер Колли говорит инспектор. Голос убедительный, д е р ч у т ь о с к о р б л е н н ы й Это всего лишь расследование, не больше. Вы не арестованы, вы не обязаны отвечать на наши вопросы, и, конечно, вы же можете потребовать присутствия а д в о к а т а Ну да. А если я не буду с ними сотрудничать, они могут меня арестовать. или по крайней мере получить ордер на о б а с к в а р т и р ы О, па, там у меня два четвертака травки, немного спида и уж хоть одна-то древняя марка кислоты. Понимаете, все дело в том, что я журналист. Вы знаете, я должен защищать свои источники информации, если ясно. Должен ли я понимать это так, что в полночь у вас состоялся? Профессиональный разговор, мистер к о л л и спрашивает и н с п е к т о р Ну, черт, время принимать решение. И что теперь? Что мне делать? Ану его в задницу. Энди возражать не будет. Он мне поддержит. Нет, говорю инспектору, нет. Это был друг, друг. Его зовут Энди Гулд. Мне приходится продиктовать сержанту его имя по буквам, а затем дать им телефон. Ну, номер телефона разваливающегося отеля Энди. Он вам сам позвонил, спрашивает инспектор. Да, нет, не совсем. Я ему позвонил первый и оставил сообщение на автоответчике. А через несколько минут он мне сам перезвонил. Понятно, говорит инспектор. И он позвонил вам на домашний телефон, правильно? Да. На тот что стоит у вас в квартире? Да. Не на мобильник, если вы к этому клоните, хм, говорит инспектор. Он аккуратно давит в пепельницу остаток сигареты. Вынимает небольшую записную книжку, распахивает ее в том месте, где страницы скреплены резинкой, п е р е в о д и т взгляд записной книжки на меня. А как насчет двадцать пятого октября, четвертого сентября, шестого августа и пятнадцатого июля? Я чуть не смеюсь. Вы что, это серьезно? х о ч е т ь я представил вам алиби? Нам просто хотелось бы знать, что вы делали в эти дни. Ну, я был здесь. Я хочу сказать, что не покидал Шотландии, к Лондону и близк о не подъезжал или я вообще уж на юг больше года не ездил. Инспектор сдерживал бойц. Хорошо, говорю я, мне придется сверить с моим дневником. Вы могли бы его принести, мистер Колли? Это я его так называю дневник. Вообще, этот этот лэптоп, мой компьютер. А, Значит, у вас есть штуковина? Она в этом здании? Да, он внизу. Я только что купил новый, но уж перенёс туда все файлы. Я я начинаю вставать, но инспектор поднимает руку. Пусть сержант Флавель за ним сходит. А хорошо? Я снова сажусь и киваю. Он у меня на столе, говорю сержант, который уж идет к двери. Инспектор откидывается к спинке стула и достает свою пачку bent h. Он опять перехватывает мой взгляд и машет пачкой в мою сторону. Может, все-таки, спрашивает он. Да, п о ж а л у й я закурю, говорю я и тяну за сигареты, презирая себя за это. Но д у м а я господи, это же чрезвычайные обстоятельства. Мне нужна любая помощь, любая подпорка сгодится. Инспектор дает мне прикурить, затем встает и направляется к окну, выходящему на Принцесс-стрит. Я поворачиваюсь на своем стуле следом за ним. День сегодня яркий, по л и к у города несут с я т е н и облаков и пятна солнечного света, и здания то темнеют, то сверкают серым. Прекрасный вид, правда? – говорит инспектор. Да, замечательный, соглашаюсь я. Сигарета. Вставляет не по д е т с к и Надо чаще бросать.